Тринадцать. За семью я и убить могу. Вот это поворот, как говорится. Но какого хрена? Я уже спрашивал. Повторяюсь. Идём. Ну ладно, хотя бы никто мне руки не заламывает, браслеты на запястьях не защёлкивает и всё такое прочее. Тем не менее, ситуация мне не нравится. То, что Злобин, заместитель Андропова, так внезапно слился, ломает весь шаблон. Все мои представления о добропорядочных отношениях. Страшно. Да хрен его знает, даже и задуматься не успеваю, потому что все мысли крутятся вокруг денира Ниро. Мафиози хренов. И как там будут говорить в недалеком будущем мазафака? Он даже слова не сказал в мою поддержку. Республиканский князёк меня повёл, а он, блин, как грустно разочаровываться в людях. Мы ведь пару пудов-то с ним точно съели уже, может, даже и побольше. Соли, в смысле. Идти нам, оказывается, недалеко. Подходим к кабинету, на табличке которого красуется надпись «Пуга Бэка». Хм, что-то я не понимаю. Проходите, пожалуйста, пропускает меня капитан в приемную. Присаживайтесь, Борис Карлович сейчас подойдет. Ага. А почему он не мог вместе со мной пройти? Хотел что-то без меня обсудить. Ха. Капитан садится за стол секретаря. Как сказал Козьма Прудков, нет адъютанта без Аксельбанта. Оказывается, есть. Вот он, пожалуйста, молодой капитан с серьезным лицом. Блин, что-то не сходится. Какая-то хрень. Что-то я упускаю. Или нет? Проходит минут 15 и в приемную входят Пуга и Злобин. Пуга открывает дверь в кабинет и кивает мне. Заходи. Я поднимаюсь, а Злобин ободряюще похлопывает меня по спине, мол, все нормально, все путем. Ну, хорошо, если так. Мы заходим в кабинет. «Блин, здание старинное, восемнадцатый или девятнадцатый век. Откуда здесь эти пошлые деревянные панели?» «Смотри, — говорит Злобин, — с тобой хочет поговорить один очень важный человек. Кто? Сдвигая брови. И о чём?» «Хрен его знает о чём, но это именно он не даёт поварёнку исчезнуть за горизонтом, понимаешь? Крышует его?» Создаёт по определённым каналам поддержку. Это его человек. В общем, Андропов бы его давным-давно вытурил, да не получается пока. Так, а что он... Начинаю я, но в этот момент на столе у Пуга звонит телефон. Он снимает трубку с аппарата без циферблата. Пуга. Да, Михаил Андреевич. Да, здесь. Передаю. Он машет мне рукой, и я подхожу. Михаил Андреевич, значит. Капец. Это, по ходу, Суслов. Брагин, представляю все Здравствуйте, Михаил Андреевич. Он прочищает горло и долго ничего не говорит. Я уже начинаю поглядывать на хозяина кабинета, но на том конце раздается таки тихий голос. «Значит, ты и есть внучок?» Задает он вопрос, приводящий меня в замешательство. «Я не знаю, что на это ответить». «Нет, это не я» или «Да, это я» — нелепица какая-то. «Надо будет посмотреть на тебя», — сухим голосом продолжает он. «А пока запомни, пожалуйста. Есть такой коммунист, преданный делу Ленина, Кухарчук. Я требую оказания ему всяческого содействия, ты меня понимаешь?» «Так точно, Михаил Андреевич», — отвечаю я. «Ну и молодец. И больше никаких хулиганств, ты точно понял?» «Так точно, Михаил Андреевич», — снова повторяю я. «Вот и хорошо. Работай дальше». Он отключается, а я отдаю трубку Пуга и вытираю лоб тыльной стороной ладони. Будто с того света звонок получил. «И?» — спрашивает Злобин. Я передаю разговор слово в слово. Пуга внимательно смотрит на меня. Взгляд напряжённый, брови нахмурены. Я уже всё рассказал, он смотрит и смотрит, и, наконец, хмыкает, и вдруг начинает смеяться. «Вашу взяла, Леонид Юрьевич?» — сквозь смех говорит он. «Как вы это могли предугадать?» Тот ничего не отвечает, только головой качает и невесело мне подмигивает. «Ну что, поедем, окажем содействие нашей царевне», — говорит он, вздохнув. «А вы же хотели ещё звонок сделать?» — напоминаю ему про Андропова. «Сделал уже!» — стал улыбаться он своей голливудской улыбкой, похожей сейчас на гримасу. «И я понимаю, только что завершилось что-то вроде Карибского кризиса. У нас же еще с Радько вопрос висит, с тревогой напоминаю я. «Нет, не висит», — обознался Кухарчук. «Не Радько его пытал. Радько действительно в Москве был в тот день, но провел его с женщиной. У него любовница в столице живёт, и метр до отеля Праги подтвердил его алиби, и дворник из её дома отпустили его. Но лучше ему, конечно, забыть любовницу и эту честное слово. Пусть в другой раз дома сидит. Любовь, качая её головой, такое чувство, что держать его под контролем бывает очень нелегко. И я тоже начинаю смеяться, как только что смеялся Пуга. «Борис Карлович, — говорю я на прощение, — было очень интересно с вами познакомиться. Почему это?» вздергивает он брови. — Много о вас слышал хорошего. Я вас попросить хочу. — Ну, — кивает он, — проси. — Янаева в ГКЧП не берите, у него руки дрожат. А Ельцин тот еще... Му... Про хвост, в общем. — да Это ты о чем? — удивляется он. — Очень вас прошу, запомните, пожалуйста, эти слова. Когда услышите аббревиатуру ГКЧП, сразу вспомните. — Ты меня программируешь, что ли? Что это за ГКЧП? Я ничего не отвечаю и просто улыбаюсь. «Что это за ГКЧП?» — спрашивает Злобин, когда мы спускаемся по лестнице. «Да, просто прикололся». «Прикололся?» — недоверчиво повторяет он. Обещали песни в том порука, что в стране порядок наведут три министра — Язов, Павлов, Пуга. Если танки их не подведут. — Ага, я, кстати, подумал, что вы меня кинули сегодня, когда за мной адъютант пришёл. — Нет адъютанта без Аксельбанта, — задумчиво повторяет он бессмертную мысль Казьмы Прудкова. — А мы с вами на одной волне, как я погляжу. — Послушай, — тихо говорит он, наклоняясь ко мне, когда мы подходим к машине. — Сейчас скажу, пока внутрь не сели. «Ничего не закончилось, ты понял? Поварёнок уязвлён, он будет искать возможности тебя раздавить. Держи ухо вострое, с этой его бабой игры заканчивай». «И вот ещё что, он не только кнопку носит, как сказал Смирнов, он сам роет, у него должность позволяет. Будь уверен, и на меня, и на тебя у него уже куча всего имеется. Просто, как говорит мой шеф, ещё не время. Рано улавливаешь мысль». «Тише воды ниже травы, ты понял?» «Так точно, Леонид Юрьевич, кажись, понял». «А за вами-то он, по чьей злой воли охотится? Вы что, Суслову не угодили?» «Это мы потом обсудим». Мы движемся в кортеже из трёх машин. Первым едет Валдис с Лёхой и Аликом, за ними я со Злобиным, а замыкает колонну пустая машина, выделенная для этого хорька-поварёнка. Вову я ещё раньше отправил в гостиницу. Мы находим Барсука в большом пустом ангаре. Он пристёгнут наручниками и примотан толстенной якорной цепью к огромному электромотору. Увидев нас, он начинает волноваться. Данира с видом киношного мафиози выхватывает пистолет из кобуры и подскакивая к узнику, силой вдавливает ствол ему в лоб. Сука. Крепит элегантный, и сейчас очень похожий на настоящего Данира злобин. Кухарчук, как же ты меня достал. Пора с ним кончать, Леонид Юрьевич, бросай. Он совсем берегов не видит, сам утонет и команду на дно потянет. Да, недобро улыбается Донира. Это точно. Но что твари будут предсмертные пожелания? Да, да, товарищ полковник начинает лепетать: "Наш барсук, не надо, не надо, пожалуйста". Я, я, я, я, я нет, это не я. Говори, сука, кто под меня роет? Наседая Данира, отводя пистолет, передёргивая затвор и снова втыкая в лоб барсуку. Думаю, какой-нибудь Скорсезе очень много дал бы за то, чтобы снять вот эти кадры. Мрачный склад, перекошенный от ужаса лицо пленника, полный гнева решимости глаза мафиози. Драма, отчаяние, желание жить, ужас и дыхание смерти. Срежиссировать такое невозможно. Только жизнь может показать этакое кино. Говоря словами с пластинки о бременских музыкантах. О, как жаль, что вас там не было. Это было настоящее цирковое представление. Пес крутил тройное сальто, осел жонглировал огромными гирями, петух танцевал на проволоке, а кот показывал удивительнейшие фокусы с белыми мышами. «А-а-а!» — воет кухарь. — Говори, тварь, я тебе мозги вышибу, урод! — Су... Су... — Чё ты мнёшься, сука? — Нет! — Суслов? — Да! — выдыхает Кухарчук. — Гонит, — говорю я. Он гонит, Леонид Юрьевич. Я только полчаса назад с Сусловым разговаривал, он и словом не обмолвился. — Стреляйте, вы в него хрен Вам за это ничего не будет, только спасибо скажут. — Дайте я сам его завалю. Валдис и парни не понимают, что происходит, они не в курсе. Валдис-то кто-то вообще бледнеет. Становиться соучастником убийства чекиста ему явно не хочется. Марта отзвонилась, спрашиваю я у него, переключая на позитивное переживание. Этот хорёк ничего и не сделал, а то я сначала ему яйца отстрелю. Всё нормально. «Говори, сука!» — гнёт свой злобин. «Я... я не знаю...» Мне сказали это для Суслова. Ай, все равно правда не скажет. Стреляйте. И Денира стреляет. Но не в барсука, в потолок. И звук выстрела резонирует и превращается в раскаты грома, заставляя содрогаться нашего подопытного. Он едва не теряет рассудок, представляя злобенно громовержцем. Но настаивает на Суслове. В конце концов его приходится отпустить цепь падает к ногам все пописанному аков рухнуты свобода нас встретит радостно у входа когда я захожу в номер наташка бросается мне на грудь и крепко обнимает я так испугалась шепчет она все хорошо не волнуйся говорю я и глажу ее по волосам этот человек что с ним нормально все усмехаюсь». ты вы его Не может высказать она интересующий вопрос. «Чего? Ты о чём, Наташа?» «Убили, что ли?» Наконец решается она. «Убили? Шутишь? Нет, конечно. С чего вдруг такие мысли? Мы что, убийцы?» «Так он... Ну, в общем, мне показалось, что он представляет серьёзную угрозу». «Думаешь, всех, кто представляет угрозу, стоит сразу уничтожать?» Она разжимает объятия и подходит к окну. на Вид из него открывается очень красивый. Бульвар, парк, византийские купола православного собора, памятник свободы. Высоченная каменная стела, на которой стоит девушка Милда с тремя золотыми звездами на вытянутых к небу руках. Смотрит эта девушка на запад, о чем, понижая голос, обязательно сообщают местные. А дальше за монументом начинается старый город со шпилями, красными и зелеными крышами. Не знаю. Говорит Наташка. Мне захотелось. Знаешь, если бы в руке было оружие, я не знаю, что бы сделала. Правда, когда Дима ему врезал, это так неожиданно получилось. Наташ, человек этот редкостный мудила. Мы его немного поучили, вот и всё. Но если надо будет вольнуть, я тебя позову. Она поворачивается, но не улыбается. Шутка проваливается, оставаясь неоцененной. И мне кажется, что она действительно смогла бы... «За свою семью я что угодно сделаю», — кивает моя невеста и добавляет. «Да, за семью я и убить могу. Обожаю юношескую энергию максимализма». После ужина мы все веселые толпищи заваливаемся в бар в гостинице, валютный тот, что на верхнем этаже. Мы идем в полном составе, еще и Смирнов к нам присоединяется. Народу здесь столько, что яблоко упасть негде. Иностранцы, КГБшники, ОБХСники, путаны и пронырливые сограждане. Но для нас зарезервированы четыре круглых столика. Сегодня в программе варьете, поэтому и ажиотаж. Там вообще-то не обнажаются, но всё выступление пронизано эротическими вибрациями молодых танцовщиц. Тела их, задрапированные прозрачными тканями, сводят с ума особо восприимчивых джентльменов. Но танцовщицы ладно. Основной фурор производит официантки, расхаживая по залу топлес. Я даже глаза тру на всякий случай. Нет, околением груди меня не удивить. Стриптиз я повидал, конечно, но сам факт, что в восемьдесят первом году при торжестве развитого социализма и внимательном надзоре за состоянием идеологии со стороны того же товарища Суслова происходит такое, вызывает когнитивное расстройство. «Ты чего?» — со смехом хлопает меня по колену Наташка, когда я слишком уж заинтересованным взглядом провожаю такую голосистую барышню. «Девушка!» — окликаю я проходящую мимо кандидатку на обложку плейбоя. «Нам, пожалуйста, 16 коктейлей шампань-коблер!» Я даю ей баксы, и она, приветливо улыбнувшись, идет в сторону бара. Правда, ее со всех сторон окликают, и, стало быть, свой заказ нам придется подождать. Атмосфера устанавливается непринужденная, дружеская и неформальная. Все кайфуют, и лишь трынь остается в стороне от этого праздника жизни. Хоть я и предлагаю взять его с собой, эта идея не находит отзыва в сердцах членов делегации, особенно у Платоныча. «Дядя Юра, говорю я ему на ухо, подсаживаясь и обнимая за плечи. Я вот что тебе сказать хотел. Спросить вернее». «Тебе Ира Новицкая нравится?» «Новицкая?» — улыбается он, оборачиваясь ко мне и чуть приподнимая брови. «Конечно». «Да, нравится. Яркая, красивая, целеустремленная, очень интересный человек». «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, помнишь, как в обыкновенном чуде?» «Вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?» «Я подумал просто, ты же один, и она тоже. Хорошие красивые люди, тем более ты с ней общий язык находил уже вроде. Ну, где-то на мероприятиях пересекались». Он усмехается. «Решил обустроить личную жизнь своих друзей?» «Железная Ирка сохнет, что ли, по тебе до сих пор?» «Да почему по мне-то?» «Баба молодая, кроме работы ничего нет. Ни котёнка, ни мышонка, или, как там говорят. Ты бы ей подошёл, а она тебе. Может, приударишь? Вон, посмотри». Она сидит, откинувшись в кресле. Юбка чуть задрана, стройные ноги выглядят маняще. Блузка расстёгнута и не скрывает соблазнительных линий груди. На губах гуляет лёгкая улыбка. «Красотка, да?» — продолжаю я. «Круче Аманды Лир!» «А что, идея отличная, мне нравится. Думаю, ей именно такой нужен мужчина постарше, чтобы она дома прекращала быть начальницей, а превращалась в обычную девчонку. Да даже без далеко идущих планов. Просто хотя бы потусоваться вместе, почувствовать себя не матерью, а дочкой. А ему прикольно будет». «Ты георгий Ивановича помнишь?» — улыбается Платоныч. «И «Из Москва словам не верит. Он же гого он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора. Его в фильме вроде переубедили, но по сути-то он прав со своим мировоззрением. Зачем мне баба-начальник? Ирочка, девушка, очень привлекательная, ты прав. И мне она нравится, но мне не нужна личная Маргарет Тэтчер. А если вдруг понадобится, можно международную панораму посмотреть?» Мне нужна женщина мягкая, домашняя, а не руководитель союзного масштаба. Размениваться на эксперименты некогда, уже годы-то летят. Так что пристрой его к кому-нибудь другому. Злобину, например. Так он женат. а а, -а. Ну, значит, не ему. Смеётся большак. Коктейль сменяется коктейлем, появляются чистые напитки, повышая градус веселья. Джин, текила и коньяк. Кому что нравится. Широкое, восприимчивая к гуляниям русская душа требует ритмичных движений. Шоу заканчивается, и начинаются танцы. Иностранцы с восхищением подхватывают эту необычную идею. Мы с Наташкой весело отплясываем под богам и маму, с недавних пор наполненную для меня новым смыслом. Она выглядит просто как чистый секс. Грудки переливаются под блестящей нежностью шелка, платье оголяет острые коленки, а глаза стреляют чистым сексопилом Ирка зажигается Анатолием и Куренковым, в отличие от меня, отлично танцующим. «Фух», — выдыхает Наташка, — «вот отмыдали. Устала, надо посидеть. Минералка есть у них?» Начинает звучать медленная мелодия. О, это же чили песня «Сенсейшн», с сексуальными стонами и криками на фоне. Я ее еще с тех времен помню. Впрочем, с каких же мне еще помнить? Можно тебя пригласить? Склоняется надо мной Новицкая. Блин, ну ладно. Я встаю, принимая приглашение. Мелодия вызывает ностальгические чувства, унося меня в маленькую комнатку в Хрущевке. Туда, где прошло отрочество Егора Доброва. Как он там? Надо бы его навестить. Ты подумал?» — горячо шепчет Ирина мне в самое ухо. «О чем? Не сразу врубаюсь я. О том, что я тебе сказала. Кажется, Ирка пребывает в состоянии одного подпития. Она не слишком твердо стоит на ногах и буквально висит на мне. до да чего думать, Ириш, все ведь и так ясно. «Я скоро женюсь на Наталье, а с тобой, надеюсь, у нас останется добрая крепкая дружба, подпитываемая общими воспоминаниями и задачами на будущее». «Добрая и крепкая», — повторяет она и резко притягивает мою голову, положив ладонь на затылок. «Твою дивизию. Да вы нарезались, ваше благородие. В последний момент я уворачиваюсь, повернув голову и ловлю пылающий взгляд Наташки». А Ирка, не попав в губы, целует меня в шею, пронзая горячим электрическим импульсом. Твою дивизию! Ситуация так себе, и возникла она, естественно, от излишнего усердия в смешении напитков. Нет, я-то выпил один коктейль всего, а вот Иришка, похоже, сегодня без тормозов. Но что сделано, то сделано. Дотанцевав, я сдаю ее на руки Толику. Она не то чтобы прямо пьяная, вовсе нет, но отсутствие твердости в походке заметно. Я поворачиваюсь, отыскивая взглядом Наташку, но нахожу прямо перед собой двух крепких и очень серьёзных парней, социальная принадлежность которых вызывает сомнения. «Это ты, бро?» — кивает один из них. «Кто спрашивает?» — прищуриваюсь я. «Есть разговорчик». Блин, разговорчики, базары и тёрки мне поперёк горла стоят уже. а «Вы кто?» — спрашиваю я. «Откуда такие красивые?» «Мы-то?» — они переглядываются. «Из Питера, ну и чё? Тебе Джем Бакинский за нас сказать должен был». «Блин, сейчас последует предложение выйти, что-нибудь обсудить и всё такое. Кто же они?» «Может, из Геленджика привет прилетел? Скорее всего, раз Джема в теме. С ним мы только по Геленджику работаем». «Не сказал пока, но здесь всё равно нельзя», качаю её головой, показывая знаками, что тут в баре все разговоры записываются. Целая пантомима получается, они снова переглядываются. И вообще, сейчас не самое лучшее время. Давайте завтра, пацаны. Утречком на завтраке, в половине девятого. Не дожидаясь ответа, я отворачиваюсь, чтобы продолжить прерванный путь к Наташке и сразу замечаю ее. И ее, и Новицкую. Твою дивизию. Никого из наших рядом нет. Наташкины глаза горят гневом. Левой рукой она придерживает Ирину за плечо, а вторую, сжатую в кулак, отводит назад. «Твою дивизию, Наталья!» — ору я, «не вздумай!» Но мой голос тонет в звуках музыки и гомоне веселящихся людей.